глава тридцать где страстно сочетались их тела в затерянной среди лесов лачуги она сатиру сына родила эдмонд спенсер королева фей не веря своей удаче страйк бросил на стол чаевые и поспешил на улицу под проливной дождь на ходу надевая плащ Если душевно больной прохожий в намокшей фуфайке, с сонником на груди, действительно был в свое время лопоухим мальчишкой, которого таскал за собой по этим улицам эксцентричный родитель, значит, он прожил 40 лет именно в этом закоулке Кларке Нуэлла. «Что ж, такое бывает», — размышлял Страйк, «особенно с теми, для кого здесь есть какая-никакая поддержка» и весь мир ограничен парой знакомых улиц. Прохожий еще оставался в пределах видимости. Он невозмутимо двигался под дождевыми струями в направлении Кларкен уэл роуд не ускоряя шага и не пытаясь укрыться от ливня. Страйк поднял воротник плаща и двинулся следом. Пройдя небольшое расстояние по Сент-Джон-Стрит, объект свернул направо возле угловой кабиной лавки. И оказался на Альбе-Марль-Уэй, короткой улочке со старой красного цвета телефонной будкой в противоположном конце и со сплошными рядами домов по обеим сторонам. У страйка вспыхнул профессиональный азарт. Тем временем лопоухий, миновав скабину и лавку, опустил пакеты с покупками на мокрый тротуар и вытащил из кармана дверной ключ. Страйк продолжал путь. Спрятаться было негде. Но взял на заметку номер входной двери. Неужели покойный Эплторп проживал именно в этой квартире? Разве не говорил себе Страйк, что Альби Марль Уэй вполне подходит для засады на жертву? Пусть не столь идеальны, как сквозной проход или Иерусалимский проезд, но куда лучше, чем оживленная Кларкену Эл Грин, где, по убеждению Телбота. Марго отбивалась от переодетого Денниса Крида. Страйк услышал, как за прохожим захлопнулась входная дверь и повернул назад. Темно-синяя, давно не обновлявшаяся краска облупилась. Рядом с дверью была маленькая кнопка звонка, под которой приклеили табличку с написанной печатными буквами фамилии «Эторн». «Не эту ли фамилию?» Силилось вспомнить Айрин «Эпплторп», «Эпплтон», Эптон. И тут Страйк заметил, что в замочной скважине остался ключ. Упрекая себя за недооценку причуд вселенной, Страйк вынул ключ и надавил кнопку. Внутри пронзительно заверещал звонок. Пару мгновений ничего не происходило. Потом дверь вновь распахнулась. На пороге стоял все тот же человек в насквозь промокшей фуфайки с сонником. «У вас ключ» торчал в замочной скважине. Страйк протянул ему ключ. Незнакомец смотрел не в глаза посетителю, а на третью пуговицу его плаща. «Со мной такое уже случалось. И Клэр сказала, смотри, чтобы этого больше не было». Пробормотал он, взял протянутый ему ключ и стал затворять дверь. «Меня зовут Корморан Страйк. Можно я зайду, и мы с тобой побеседуем про твоего папу?» Спросил Страйк. Он еще не выставил вперед ступню, но уже приготовился это сделать, если возникнет такая необходимость. На фоне темной прихожей лопоухое лицо выделялось своей бледностью. «Мой папа Гильерм умер». «Да», — сказал Страйк, — «я знаю». «Он меня на плечах носил». «Серьезно?» «Ага». «Мне мама рассказывала». «Ты один живешь?» «Я живу с мамой». «Маму зовут Клер?» «Нет, Дебора». «Я детектив», — сообщил Страйк, доставая из кармана визитку. «Меня зовут Корморан Страйк, и я бы очень хотел, если можно, побеседовать с твоей мамой». Жилец дома не притронулся к визитке и только бросил на нее косой взгляд. Страйк заподозрил, что бедняга не умеет читать. «Как думаешь, можно?» — спросил его Страйк, переминаясь под холодным дождем. «А чего? Давай, заходи!» — ответил тот, все еще обращаясь к пуговице плаща, и настежь распахнул дверь, впуская детектива в дом. Даже не оглянувшись посмотреть, следует ли за ним незваный посетитель, он направился к темной лестнице. Страйку сделалось неловко от того, что он воспользовался состоянием такого человека, как Этерн, но слишком уж... Заманчивой была перспектива оглядеться в квартире, где в семьдесят году проживал самопровозглашенный убийца Марго Бамборо. Тщательно вытерев ноги о коврик, Страйк затворил за собой дверь и увидел на полу несколько писем, по которым, как ни в чем не бывало, шагал его провожатый. На одном конверте даже отпечатался мокрый след». Страйк поднял с пола корреспонденцию и стал подниматься по деревянным ступеням, над которыми свисала голая перегоревшая лампочка. При подъеме Страйк позволил себе пофантазировать на тему квартиры, куда в течение четырех десятилетий не входил никто, кроме жильцов. Запертые шкафы и комнаты, а, возможно, такие случаи были ему известны, даже скелет, лежащий прямо на виду. Когда страйк вступил на лестничную площадку, надежды всколыхнулись с новой силой. Плита в тесной кухоньке явно была родом из 70-х, равно как и коричневая облицовка стен, но, к сожалению, с точки зрения сыщика, в квартире царил порядок и веяло свежестью. На старом ковре оранжевом с коричневыми завитками виднелись полосы от недавней чистки пылесосом. Нераспакованные пакеты из супермаркета «Теска» оставались на полу, но обшарпанный линолеум сверкал чистотой. По правую руку от страйка стояла нараспашку дверь в небольшую гостиную. Там находился человек, впустивший страйка в дом. Он застыл перед пожилой женщиной, которая вязала крючком, сидя в кресле у окна. Как и следовало ожидать, при виде постороннего, да еще такой комплекции, Она впала в ступор. «Он хочет с тобой побеседовать», — объявил впустивший Страйка человек. «Только если вы не против, миссис Этерн», — сказал Страйк с лестничной площадки, сожалея, что с ним нет Робин. Она положительно влияла на нервных дам, а эта женщина, по словам Дженнис, страдала агорафобией. «Меня зовут Корморан Страйк. Я хотел задать вам несколько вопросов о вашем муже, но если вам это неприятно, я немедленно уйду. — Холодно мне! — громко сказал Этерн-младший. — Так иди, переоденься! — посоветовала ему мать. — Промок до нитки. Почему пальто не носишь? — Жмет! — ответил сын. — Глупая ты женщина! Он развернулся и вышел из гостиной. Страйку пришлось посторониться, чтобы его пропустить. Сын Гильерма исчез за дверью напротив с надписью «Самайн», сложена из крашенных деревянных букв. Мать Самайна, как и ее сын, избегала зрительного контакта. Заговорила она не сразу, обращаясь при этом к коленям Страйка. — Ну ладно, входи, раз пришел. «Большое вам спасибо!» В углу гостиной щебетали в клетке две канарейки, голубая и зеленая. Мать Самойна вязала лоскутное одеяло. На широком подоконнике лежала стопка готовых квадратов, а у ног хозяйки дома стояла корзина с клубками шерсти. К дивану была придвинута служившая столиком громоздкая таманка, на которой лежал не до конца собранный огромный пазл с единорогами на специальной подложке. В плане аккуратности гостиная могла дать сто очков вперед комнате в доме Грегори Телбота. «Тут для вас письма», — сообщил Страйк и поднял перед собой намокшие конверты. «Ну так распечатай». — приказала женщина. — Наверное, я не. Распечатай, — повторила она. У нее были такие же, как у самой на уши, и такой же слегка неправильный прикус. Невзирая на эти недостатки, ее мягкое кореглазое лицо было не лишено привлекательности. Длинные, аккуратно заплетенные косы посидели до белизны. Ей было лет шестьдесят... Но такой гладкой коже могла бы позавидовать и женщина помоложе. Сидя с основавшим в пальцах вязальным крючком у залитого дождем окна, отгороженная от внешнего мира, она являла собой какое-то потустороннее зрелище. Страйк не мог бы поручиться, что она владеет грамотой. Он решил, что ничем не рискует, если действительно вскроет конверты, особенно рекламную продукцию». «Вам прислали какой-то каталог». Он показал ей брошюру. «А это — письмо из мебельного магазина». Ну, «Мне они без надобности», — ответила ему женщина от окна, по-прежнему обращаясь к его ногам, и добавила. «Присаживайся, не стой». Он осторожно протиснулся между диваном и мягкой атаманкой, которая, как и сам Страйк, была слишком велика для этого помещения. Не нарушив, к счастью, обширный пазл, он уселся на почтительном расстоянии от вязальщицы. А вот это, сказал Страйк, держа в руках последнее письмо, адресовано Клэр Спенсер. Знаете такую? Марки на конверте не было. Судя по обратному адресу, письмо прислал хозяин с кабиной лавки. Клэр, наш социальный работник, сообщила она, можешь распечатать? — Мне кажется, так не положено, — сказал Страйк. — Надо оставить его для Клэр. А вы Дебора, правильно? — Правильно, — буркнула она. На пороге опять возник Самайн. Он стоял босиком, но в сухих джинсах и свежей толстовке с изображением Человека-паука. — Уберу покупки в холодильник, — объявил он и вновь исчез. — «Нынче у нас самый за продуктами ходит», — сообщила Дебора, глядя на ботинки Страйка. При всей своей робости она была не с ним поболтать. «Дебора, я пришел, чтобы расспросить вас о Гильерме», — объяснил Страйк. «Его нету». «Да, я...» «Помер он». «Знаю», — сказал Страйк. «Мои соболезнования». «Вообще говоря, я к вам по поводу одного доктора из амбулатории». «Доктор Бреннер?» — тут же предположила она. «Вы помните доктора Бреннера?» — удивился Страйк. «Никогда его не любила!» — проворчала она. «На самом деле меня интересует не он, а другой док». Возникший на пороге Саммайн громогласно обратился к матери. «Тебе горячий шоколад нести или нет?» «Давай», — согласилась она. «А тебе горячий шоколад нести или нет?» Требовательно спросил он у Страйка. «Да, буду признателен», — ответил Страйк, зная, что в подобных ситуациях нужно принимать любой дружеский жест. Самый исчез. Дебора опустила вязание и ткнула пальцем куда-то перед собой гильерм с нами остался? Вон там!» страйка осмотрелся. На стене за стареньким телевизором виднелся египетский иероглиф «Анх» — символ вечной жизни. Стены были выкрашены в бледно-желтый цвет, и только под «Анхом» сохранилось пятно грязно-зеленого. Перед этим символом на телевизоре с плоским верхом стоял какой-то черный сосуд, который Страйк поначалу принял за вазу. Потом он различил на нем стеризованную голубку, понял, что перед ним урна для праха, и только тогда осознал услышанное. «Ага», — сказал Страйк, — «там хранится прах, Гильермо, да?» «Я велела Тюдору купить именно такую, с птичкой. Люблю птиц». Однако на рейка вдруг заметалась по клетке ярким зелено-желтым комочком. Кто это нарисовал? Спросил Страйк, указывая на Анх. Гильерм, ответила Дебора, и у нее в руке вновь засновал вязальный крючок. В гостиную вернулся Самайн с жестяным подносом. Только не на мой пазл! предупредила его мать, но других свободных поверхностей в комнате не оказалось. «Давай я», — предложил Страйк, указывая в сторону пазла, но свободного места для подноса действительно не было, разве что на полу. «Накрой хотя бы», — укоризненно велела ему Дебора, и Страйк увидел, что у коврика есть боковые клапаны, которые можно поднять для защиты пазла. Так он и сделал, чтобы Самойн мог поставить поднос сверху. Дебора, бережно воткнув крючок в клубок шерсти, приняла у сына кружку растворимого горячего шоколада и ломтик печенья в шоколаде «Пингвин». Кружку с Бэтменом Самойн взял себе. Страйк пригубил напиток и через силу похвалил. «Очень вкусно!» «Я спец по горячему шоколаду! Скажи, Дебора!» Саммайн развернул свой ломтик печенья. «Ну?» — подтвердила Дебора и подула на горячую жижу. «Понимаю, это дело прошлое», — сделал вторую попытку страйк. Но в той же амбулатории, где принимал доктор Бреннер, была еще... «Джо Бреннер! Грязный старикашка!» — прокудахтал Саммайн. Страйк удивленно поднял на него взгляд. Саммайн уткнулся глазами в сложенный коврик для пазла. — С чего ты взял, что он грязный старикашка? — спросил детектив. — Дядя Чудор сказал, — ответил Саммайн. — Грязный старикашка. Ха — Ха-ха-ха! Это мне? Он взял конверт, адресованный Клэр Спенсер. — Нет, — ответила ему мать. — Это для Клэр. — С чего ты взяла? — Думаю, — сказал Страйк. — Это от вашего соседа снизу. — Паразит он, — буркнул Самойн, опуская письмо. — Заставил нас выбросить чуть не все имущество. Скажи, Дебора. — Мне так даже больше нравится, — мягко ответила Дебора. — Так лучше стало. — Немного выждав на тот случай, если Самойн добавит что-нибудь еще, Страйк спросил, почему же дядя Тюдор назвал Джо Бреннера грязным старикашкой. «Тюдор знал все обо всех», — благодушно вставила Дебора. «А кто такой Тюдор?» — поинтересовался Страйк. «Брат Гильерма, сообщила Дебора. — Всегда нос по ветру держал. — Он по-прежнему вас навещает? — спросил Страйк, уже предвидя ответ. — Отошел в мир иной, — ответила Дебора, как будто это было одно длинное слово. — За продуктами для нас ходил. Водил сами на футбол и на плавание. — Теперь я сам должен за продуктами ходить, — посетовал Самыйн. Бывает неохота. Но если не пойти, будет голодно. А Дебора скажет, сам виноват, что в доме кушать нечего. Приходится идти. — Ай да молодец! — похвалил Страйк. Все трое отпили горячего шоколада. — Грязный старикашка Джо Бреннер! — раздухарился Самыйн. — Дядя Тюдор мне всякие истории рассказывал про старуху Бетти и неплательщика ха-ха-ха-ха, грязный старик Джо Бреннер». «Не нравится он мне», — спокойно сказала Дебора. «Заставлял меня панталоны снимать». «Правда?» — спросил Страйк. Ему стало не по себе, хотя речь, очевидно, шла о медицинском осмотре. «Да, поглазеть хотел». Я таких глупостей не разрешала. Когда Гильерм просил, я разрешала, но чужим не ни». «И это правильно, вас можно понять», — сказал Страйк. «Вы тогда приболели?» Гильерм говорил, так надо». Только и ответила она. В особом бюро расследований для этой беседы ему бы выделили напарницу, женщину из числа офицерского состава. Страйк мог только гадать, каков IQ этой особы. Вам знакомо имя доктора Бамбара? Это была, запнулась Дебора. Врачиха! До нее мне никогда врачихи не попадались, сказала она с видимым сожалением. А вы не подскажете? Гильерм знал доктора Бамбара? — Померла она, — ответила Дебора. — Возможно, — Страйк был удивлен. — Все думают, что она умерла, но никто наверняка не зна. Одна из канареек потеребила маленький колокольчик, подвешенный кверху клетки. Дебора и Самайн расцвели улыбками и стали смотреть на клетку. — Которая птичка звонила? — спросила Дебора сына. — «Вояка!» — ответил Самыйн. «Умный Кеннер! Поумнее, чем Билли Боб!» Страйк подождал, чтобы они утратили интерес, которого хватило минуты на две. Когда внимание Этернов переключилось на горячий шоколад, Страйк сказал. «Доктор Бамбара исчезла, и я пытаюсь выяснить, что с ним приключилось. По слухам, Гильерм что-то говорил о докторе Бамбара после ее исчезновения». Дебора не откликнулась. Трудно было понять, слушает она или намеренно пропускает его слова мимо ушей. «Я слыхал!» — начал Страйк. Умалчивать не имело смысла, ведь именно этот вопрос и привел его сюда. Гильерм рассказывал, что сам ее и убил!» Покосившись на левое ухо Страйка, Дебора перевела взгляд на свою чашку с шоколадом. «Ты прямо как чудор изрекла она. «Все-то ты знаешь! Убил так убил, всяко бывает!» — добавила она благостно. «Как по-вашему?» — осторожно начал Страйк. «Это были всего лишь фантазии?» Она не ответила. «Или он действительно ее убил?» «Мой папа Гильерм ее заколдовал?» спросил самойну матери мой папа гильерм ту докторшу не убивал дядя тюдор мне рассказал как все было и что же рассказал тебе дядя спросил страйк поворачиваясь от матери к сыну но самойн набил рот печеньем так что дебора продолжила за него однажды разбудил он меня начала она затемно и говорит «Я женщину по ошибке убил. Тебе, говорю, страшный сон приснился, а он такой, нет-нет. Я ее убил, но нечаянно». «Специально вас разбудил, чтобы это сообщить, да?» «Разбудил меня, весь в расстроенных чувствах». «Но вы решили, что ему приснился страшный сон?» «Во-во!» — подтвердила Дебора, но, немного помолчав, добавила а может и впрямь убил колдовать то он умел понимаю солгал страйк и повернулся к самойну а как объяснил тебе дядя тюдор куда подевалась та докторша а вот не скажу самыйн вдруг заулыбался дядя тюдор не велел сказал никогда и никому а потом с плутовской ухмылкой «Это моего папа Гильермо работа», — он указал пальцем на Анг, изображенный на стене. «Да-да», — подтвердил Страйк, — «твоя мама мне объяснила». «Не нравится он мне», — спокойно сказала Дебора, глядя на Анг. «Лучше, когда все стены одинаковые». «А мне нравится», — сказал Самайн, — «потому как...» Отличка от других стен есть. Глупая ты женщина, — рассеянно заключил он. А дядя Тюдор, — не отступался Страйк, но Самойн, доживав печенье, уже вскочил и побежал к дверям, остановившись только на пороге, чтобы объявить. — Клэр, — говорит, — молодец, что сохранил кое-какие вещицы на память о Гильерме. Он шмыгнул к себе в комнату и плотно прикрыл за собой дверь. С таким чувством, будто у него на глазах золотой суверен провалился в решетку люка, Страйк вновь повернулся к Деборе. — А вам-то известно, что рассказал Тюдор об исчезновении доктора? С полным равнодушием она помотала головой. Страйк с надеждой обернулся в сторону двери Самойна. Дверь оставалась закрытой. «Не могли бы вы припомнить, как, по словам Гильерма, он убил доктора?» — спросил сыщик Дебору. «Сказал, что ее убила его магия, а потом он ее увез». «Увез? Вот как!» Дверь комнаты самой вдруг открылась, и он засеменил обратно в гостиную, держа в руке какую-то книгу без обложки. «Дебора, это колдовская книжка моего папы Гильерма. Скажи!» «Ну?» — ответила Дебора. Она допила шоколад и, опустив на поднос пустую кружку, снова взялась за рукоделие. Саммайн молча протянул книгу страйку. Хотя обложка на ней отсутствовала, титульный лист остался в неприкосновенности. Это был «Мак Фрэнсиса Баррета». Страйк почувствовал, что к нему проявляют особое расположение и с глубоко заинтересованным видом пролистал несколько страниц, чтобы потрафить Самойну и удержать его рядом для дальнейших расспросов. На одной из страниц ближе к началу обнаружилось бурое пятно. Здесь Страйк остановился и придержал каскад страниц, чтобы рассмотреть пятно повнимательнее. Он заподозрил, что это запекшаяся кровь, которую пытались стереть и размазали на пару строк шрифта. «Скажу больше, а именно те, кто ходят во сне, управляются не иным управителем, как духом крови, то есть внешним человеком, ходят туда-сюда, исполняют работу, взбираются по стенам и делают такое, что для них невозможно, когда они в бодрствовании». «По этой книжке можно колдовать», — сказал Самайн. «Но книжка моя, потому что раньше она была моего папы Гильерма, а теперь получается моя». И он протянул за ней руку, внезапно приревновав Страйка к этой ценности и лишив его возможности полистать другие главы. Отданную Страйком книгу он прижал одной рукой к груди, и наклонился за третьим ломтиком шоколадного печенья. «Больше не бери, Сами!» — одернула его Дебора. «Я под дождем за ним ходил!» — громогласно заявил Самыйн. «Сколько захочу, столько и возьму! Глупая ты женщина! Глупая женщина!» Он пнул атаманку и больно ушиб босую ногу, отчего еще больше разозлился. Внезапно, по-детски. Раскрасневшийся и взвинченный, он обвел глазами комнату, высматривая, по мнению страйка, чтобы такое расшвырять, а то и сломать. Выбор его пал на канареек. «Сейчас клетку открою!» Тыча пальцем в сторону птиц, грозно бросил он матери. Мак упал на диван, Самайн выронил книгу, залезая на диванное сиденье и навис над страйком. Нет, нельзя. Дебора мгновенно сникла. Нельзя этого делать, сами. Я окно тоже открою, пригрозил Самайн. Попытался шагать по диванным подушкам, но наткнулся на преграду в виде страйка. Ха-ха-ха! Глупая эта женщина. Нет! сама не надо!» В испуге взмолилась Дебора. «Да ты и сам не хочешь открывать дверцу!» Страйк поднялся с дивана и загородил с собой клетку. «Ты же не хочешь, чтобы твои канареечки улетели? Они ведь к тебе не вернутся!» «Без тебя знаю, что не вернутся!» Сказал Самэн. «Да никто другие жили, не вернулись!» Его злость... Встретив разумный отпор, утихло так же внезапно, как и вспыхнуло. По-прежнему, стоя на диване, он проворчал. «Я под дождем за ним ходил. Я его сам купил». «У вас есть номер телефона, Клэр?» — спросил Дебору Страйк. «На кухне», — ответила та, даже не узнав, для каких целей он понадобился Страйку. «Покажешь мне, где у вас кухня?» — обратился Страйк к Самойну, хотя и без него, знал, вся квартирка была размером с гостиной Айрин хиксон Самойн нахмурился, вперившись взглядом в пояс Страйка, но вскоре ответил. Айда, покажу!» Пройдя по всему дивану, он спрыгнул с таким грохотом, что затрясся книжный шкаф, а потом нырнул за печеньем. «Ха-ха-ха!» Набрав полные пригоршни печенья, он начал кривляться перед матерью. «Я сам купил, глупая эта женщина! Дура баба!» И вышел из комнаты. Протискиваясь между диваном и атаманкой, Страйк наклонился за книгой, которую обронил Самайн, и сунул ее под плащ. Углубившаяся в рукоделие Дебора Этерн ничего не заметила кухонной стене портновской булавкой крепился небольшой список имен и телефонных номеров. Страйк с удовлетворением отметил, что есть несколько человек, которым не безразлично благополучие Деборы и Самойна. «Кто эти люди?» — спросил он, но Самойн только пожал плечами, и Страйк утвердился в своем подозрении, что тот неграмотен, хотя и гордится книгой «Маг». Он сфотографировал этот список на телефон и повернулся к Самойну. — Ты мне очень поможешь, если сумеешь вспомнить, что, по мнению дяди Тюдора, случилось с той женщиной-врачом. Ха-ха-ха! ответил Самоин, разворачивая очередное шоколадное печенье. Не скажу. Дядя Тюдор, наверное, по-взрослому тебе доверял, если поделился не с кем-нибудь, а с тобой. Самыйн в молчании пожевал, проглотил и сказал, заносчиво вздернув подбородок, «Ага!» Хорошо, когда рядом есть человек, которому можно доверить важную информацию. Самыйн остался доволен этим утверждением. Доев печенье, он впервые посмотрел страйку в глаза. У детектива было такое ощущение, что Этерн рад мужскому присутствию в доме. «Это я сам сделал!» Неожиданно сказал он, и, подойдя к раковине, взял в руки небольшой глиняный горшочек для щетки и губки. «По вторникам у меня кружок. С нами занимается Ранджит!» «Отличная работа!» Страйк взял у него из рук поделку и рассмотрел со всех сторон. «А где находились вы с дядей, когда он тебе рассказал...» Что приключилось с доктором Бамбара? «На футболе!» — ответил Самайн. «Я еще вот что сделал!» — сообщил он и отделил от холодильника деревянную рамку для фотографии, крепившуюся на магните. В рамку было вставлено недавнее фото Дебора и Самойна, каждой сканарейки на пальце. «Прекрасно!» — засмотрелся Страйк. «Ага!» — подтвердил Саммин, забрал у Страйка фото и шлепком вернул на холодильник. — Ранджит, — сказал, — у меня лучшая работа. — Мы на футбол пришли, и я слыхал, как дядя Тюдор своему другу рассказывал. — Понятно, — отозвался Страйк. — А потом мне и говорит. — Помалкивай никому ни слова. — И правильно кивнул Страйк. «Но если ты расскажешь мне, я, возможно, смогу помочь родным доктора. Они очень горюют, скучают по ней». Самин снова бросил беглый взгляд на лицо Страйка. «Она ведь к ним не вернется. Кто умер, тот больше не оживет». «Ты прав», — сказал Страйк. «Но родным легче, когда они знают, Что с человеком случилось и куда он подевался? «Мой папа Гильерм умер под мостом». «Это так». «Мой дядя Тюдор умер в больнице». «Вот видишь», — указал Страйк. «Хорошо, что ты все это знаешь, правда?» «Ага», — подтвердил Саммайн. «Я знаю, что да как». «Вот именно». «Дядя Тюдор мне сказал, что это сделал Нико со своими ребятами!» У него это прозвучало почти равнодушно. «И это верно!» — умстрайк работал стремительно. «А Тюдор знал, каким способом Нико с ребятами это сделал?» «Не-а! Просто знал, что это они!» Самый взял еще одно печенье. Судя по всему, больше ему нечего было сказать. Можно мне в сортир? На горшок, что ли? Переспросил Самый с полным ртом печенья. Да-да, на горшок. Согласился Страйк. Сантехника, как и все остальное в этой квартире, оказалась старой, но безупречно чистой. Стены были оклеены зелеными обоями с розовыми фламинго, определенно в стиле 70-х годов, который сейчас выглядел модным китчем. Страйк открыл стенной шкафчик, нашел упаковку бритвенных лезвий, извлек одно и точным плавным движением, вырезав из книги Мак страницу с кровавым пятном, сложил ее и опустил в карман. На площадке он вручил книгу Самайну. Ты ее на полу оставил. «Ой!» — спохватился Самыйн. «Спасибки!» «Когда я уйду, ты ведь не причинишь вреда канарейкам?» Самыйн с легкой ухмылкой воздел глаза к потолку. «Не обидишь их?» — упорствовал Страйк. «Не обижу!» — вздохнул наконец Самыйн. Страйк остановился на пороге гостиной. «Мне пора, миссис Этерн», — сказал он. «Большое вам спасибо, что согласились со мной побеседовать». «Бывай», — не глядя в его сторону, ответила Дебра. Страйк спустился по лестнице и вышел на тротуар. На миг, всерьез задумавшись, он помедлил под дождем. Его охватило непривычное оцепенение. Проходивший мимо женщина даже оглянулась. Приняв решение, Страйк повернул налево и вошел в скобяную лавку, которая располагалась прямо под квартирой Этернов. Из-за прилавка в него сразу впирился взглядом угрюмый сидящий человек в фартуке. Один глаз у него был больше другого, что придавало его лицу странно злонамеренное выражение. — Утро доброе, — быстро заговорил Страйк. — Я сейчас иду от Этернов. Ваших соседей сверху. Как я понимаю, у вас есть дело, Клэр Спенсер. — А вы кто такой? — спросил хозяин с воинственным удивлением. — Друг семьи, — ответил Страйк. — Позвольте спросить, почему вы опускаете в прорезь их входной двери письма, предназначенные для социального работника? — Да потому что в чертовом отделе социальной защиты никто трубку не берет. — ряхнул торговец с кабинными товарами. — А с этими? — он ткнул пальцем вверх. — Разговаривать без толку Вы еще не поняли? — Если у них возникла проблема, я могу чем-нибудь помочь? — Навряд ли, — отрезал хозяин. — Вы, небось, только рады, что все так обернулось, коли вы друг семьи? Никто не запускает лапы им в карман, только я, так что ли? По-быстрому все обстряпали. «Оплатить кто будет? Как по-вашему?» «Что именно они обстряпали?» — не понял Страйк. «У лавочника, видимо, наболело. Верхняя квартира, — объяснил он Страйку, — давно стала источником заразы. Там устроили свалку всякого барахла, где завелись грызуны и насекомые. Если рассудить по справедливости...» с какой стати он должен нести расходы, связанные с соседством пары вонючих дебилов. «Речь идет о моих друзьях», — предостерег его Страйк. «Вот и держите за них ответ», — прорычал хозяин. «Вот и платите, коли есть лишние деньги за истребление крыс. У меня потолок проседает от веса ихней помойки». «Я как раз иду из верхней квартиры. Там безупречная». — Да потому, что в прошлом месяце я пригрозил их засудить, если не будет расчищен этот свинарник, — взвился лавочник. — Понаехала какая-то родня из лица, а я уже комиссию вызвал. До той поры всем пофигу на них было. Возвращаясь в понедельник утром, а у них все вылизано. Гады хитрожопые! — разве вы не этого добивались? Не генеральной уборки в квартире? «Я требую компенсации за нарушение несущей конструкции здания, за услуги по дезинсекции и диротизации. Этой парочке непозволительно жить без присмотра. Они оба недееспособны. Их место в дурке. Я их через суд упеку. Вот увидите». «Позвольте дружеский совет», — с улыбкой сказал детектив. «Следите, чтобы ваши действия...» не представляли ни малейшей угрозы для Этернов, а иначе их друзья через суд упекут куда-нибудь вас. — Всего наилучшего! — добавил он, затворяя за собой дверь. Помощь заботливых родственников в генеральной уборке привела Страйка к выводу об отсутствии останков Марго Бамбара в этой квартире, но в то же время он разжился кровавым пятном и слухами, что намного превосходило его ожидание часовой давности. По-прежнему, не веря во вмешательство сверхъестественных сил, он все же признал, что решение позавтракать на Сент-Джон-Стрит было по меньшей мере подарком судьбы.